Глава 33. Началась судорожная подготовка к свадьбе Пенну Чайрину. Меня эта суматоха мало интересовала, мне предстояло сдавать экзамены. Кроме того, произошло событие, которое заставило меня поволноваться. Профессор Галиани с полным безразличием, относившийся к нарушению кодекса учительского поведения, пригласила меня, одну меня из всей школы, к себе домой на детский праздник».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 И где она живет? На корссе Витория Мануэли. А море у нее из дома видно? Не знаю. А чем ее муж занимается? Он врач, работает в больнице Катуньо. А дети школьники? Не знаю. Хочешь, дам тебе платье. Ты же знаешь, мне твои платья малы. У тебя просто грудь больше. Мне все больше лило. Ну, тогда я не знаю. «Думаешь, не стоит идти?» «Думаю, не стоит». «Ну и не пойду». Мой ответ Лили явно понравился. Мы попрощались. Я вышла из лавки и зашагала по дороге, по обочинам которой тянулись кусты алиандра, И тут она меня окликнула. Я вернулась. «Я пойду с тобой», — заявила она. «Куда?» «На вечеринку. Стефана тебя не отпустят.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 к которому часу мы приглашены. «А, а что ты наденешь?» — обеспокоенно спросила я. «То же, что и ты». «Я простую блузкую юбку». «Ну тогда и я тоже». «А Стефана точно отвезет нас и потом заберет?» «Точно». «Как ты его уговорила?» Лила ухмыльнулась и сказала, что научилась вертеть мужем.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 — вымылвала я. — Очень прошу тебя, не говори там таких вещей. — Каких вещей? — не поняла она. — Ну, таких, какие только что говорила мне. Она немного помолчала, а потом спросила. — Ты что, меня стыдишься?